Глава 22. 5 октября 2016 года. Чернобыль. Мы сидим на полу в тоннеле, высеченном в скале. Во всяком случае создается такое впечатление. Проход сужается к потолку, до которого метра четыре. Стены серый камень, очень похож на кремний но с многочисленными вкраплениями мельчайших блесток, которые весело посверкивают в свете костерка. С одной стороны тоннель уходит в темноту, с другой перекрыт белесой, чуть колышащейся пеленой. То ли дым, то ли густая паутина. В центре разложена походная печка. Таблетки сухого горючего горят ровно, облизывая дно котелка. чекис периодически наклоняется, зачерпывает ложкой, пробует качать головой. Рядом на отполированном полу стоят вскрытые консервные банки. «Откуда ты знаешь, что там?» ЧП мотнул головой в сторону пелены. «Но ты ведь тоже знаешь?» — поддел я его. «Да, странноватое ощущение. — признался Чапай. — Я даже знаю, какая там сейчас погода. — Сейчас там ночь, — говорит чекист. — Летняя ночь, тепло и ветер. Слышно, как за лесом рвутся бомбы. Слышите? — В коридоре тихо, но мы понимаем, что он имеет в виду. Я и сам сейчас слышу грохот далеких разрывов. Лето 1943 года, оно совсем рядом в двух шагах. — Всю жизнь мечтал накопить столько денег, чтобы о них не надо было думать, — сказал Чапай купить дом, пожить спокойно. В Швейцарии, например. Самое интересное, что перед самым взрывом я проверял свои счета. У меня накопилось что-то около миллиона евро. Буржуй, осудил чекист. А у тебя сколько было? Засмеялся Чапай. Да уж поменьше. Ну, а все-таки? Ну, тысяча восемьсот где-то. На самом деле, ничего необычного в таких цифрах не было. Я знал сталкеров, которые зарабатывали побольше. У меня у самого имелась на черный день пара сотен тысяч. Что уж говорить про таких удачливых бродяг, как Чипа с чекистом. Но я был уверен, никакие швейцарские домики не смогли бы удержать их это возвращение в зону. Не той категории люди, чтобы жить спокойно. Да и сама зона никогда не отпустит сталкера. Впрочем, это все лирика. Нет уже давно никакой Швейцарии. И тут я снова посмотрел на клубящийся туман, а ведь за ним все это есть. И Швейцария, и СССР. Там тот самый мир, которого мы лишились. И на фоне наших знаний война с Германией сейчас выглядит мелкой детской заварушкой. Она пройдет. И будет еще 70 лет нормальной жизни. Остаться там...» — выскочила шальная мысль. Но сразу же вспомнились ее глаза, спрятанные за круглыми очками с голографическими черепами. «Если все получится, будет тебе еще, твоя Швейцария». Я произнес это уверенно, но, если честно, никакой уверенности не чувствовал. Если все получится, зона не будет, — возразил Чапай. А если зоны не будет, значит, не будет и моих миллионов. Я же их на артефактах сделал. Парадокс, — глубокомысленно произнес чекист. По этому поводу предлагаю пожирать перед дорогой. Мы лезем за тарелками, чекист накладывает дымящиеся макароны, щедро приправленные тушенкой. Едим в молчании. А ведь мы нашли ее, — осенило внезапно. Армаду. Буквально день назад я и подумать об этом не решался, чтобы не сглазить. Арманд оказалась пределом мечтаний, смыслом всей жизни. И вот сейчас сижу, как ни в чем не бывало, перед порталом, открытым в прошлое и давлюсь горячими макаронами. Было в этом что-то от образа крутого героя, американского боевика, который спокойно закуривает, прежде чем подпалить фитиль атомной бомбы. Только жрать макароны перед подвигом — это уж как-то слишком по-русски. Звякнуло. Этот чекист поставил пустую тарелку на пол. Я с любопытством наблюдал, как он пытается опереться о стену, чтобы спокойно покурить. Стена была наклонена к проходу, и позы у чекиста получались очень неудобные. Ничего не выйдет, сам уже безуспешно пробовал приложиться. Наконец товарищу надоело, он отодвинулся и разлегся прямо на полу, подперев голову рукой. ЧП потянулся к его пачке, вынул две сигареты себе и мне. Обернулся и на секунду замер, оперевшись взглядом в клубящийся туман. «Связались мы с тобой, Глок», — покачал головой Чапай. «Это дам», — согласился чекист. «Никто вас не заставлял», — напомнил я. «Не заставлял», — ворчаливо передразнил Чапай. Мы снова замолчали, говорить было не о чем, сидели и курили. Но вот Чапай щелчком отправил окурок в тоннель, он упрыгнул в темноту, разбрасывая искры. «Пошли», — решительно скомандовал Чапай. Мы с чекистом нехотя поднялись, затянулись по последнему разу и зашвырнули окурки следом за Чапаевским. «Убирать не будем?» — спросил чекист про печку котелока-тарелки. «Не надо!» — махнул Чапай. «Вернемся, горячего поедим. Пошли спасать мир!» Мы подхватили свои рюкзаки развернулись к белесой завесе. Она казалась тонкой, почти прозрачной. Нужно было решаться. Набрав в грудь воздуха я подступил к самой границе колышащегося тумана. «Какую хоть зовут?» просил мне в спину чекист не ответив я шагнул впередд